Душа общества. Сейчас каникулы, мы живем в гостинице. Здесь есть пляж и море, и все очень здорово. Но только не сегодня, потому что идет дождь, и в этом нет ничего хорошего. Что ж там говорить, ясное дело. Особенно неприятны дождливые дни, когда взрослые не знают, чем нас занять, а мы становимся совершенно невыносимы. И от этого бывают всякие неприятности. Я уже говорил вам, что в гостинице у меня полно приятелей. Блес и фруктюе, и мамер. Ужасный дурак. И Ирине, у которого папа очень большой и сильный, и Фабрис, и еще Ком. Они отличные ребята, но не всегда слушаются взрослых. За обедом, а это была среда, все ели равиоли и искалопы, кроме папы и мамы Кома, которые всегда берут что-нибудь особенное, и которые поэтому ели лангустины. Я сказал, что хочу пойти на пляж. «Ты же видишь, что идет дождь», — ответил папа. «Не приставай, поиграешь со своими друзьями в гостинице». Я сказал, что хотел бы поиграть со своими друзьями, но только на пляже. А папа спросил, не хочу ли я, чтобы он меня отшлёпал прямо при всех. Но этого я не хотел, и поэтому начал плакать. За столом у Фруктьюе тоже стоял рёв. А мама Блеза сказала папе Блеза, что это вообще странная затея, ехать в отпуск в такое место, где всё время идёт дождь. И папа Блеза закричал, что это была не его затея, потому что в его жизни последней собственной затеей стала женитьба». Моя мама сказала моему папе, что он не должен доводить ребенка до слез. А папа закричал, что его все это начинает раздражать. И в это время Ирене опрокинул на пол свое жиле и получила оплеух от своего папы. В общем, столовой было ужасно шумно. И тогда пришел хозяин и сообщил, что кофе подадут в гостиной, что он заведет пластинки, что слышал по радио, завтра будет потрясающая солнечная погода. В гостиной месье Лантерно объявил... «Детишками займусь я». «Месье Лантерно очень симпатичный, любит громко смеяться и со всеми дружит. Он все время похлопывает людей по плечу, а моему папе это не очень нравится из-за того, что месье Лантерно похлопал его по плечу, как раз когда у папы был солнечный ожог. Однажды вечером месье Лантерно пришел в карнавальном костюме, который сделал из штора и абажура, и хозяин отеля объяснил папе, что месье Лантерно – душа общества и настоящий весельчак». «А мне не смешно», – ответил папа и пошел спать. Мадам Лантерно, которая отдыхает вместе с месье Лантерно, вообще никогда ничего не говорит и все время выглядит довольно усталой. Месье Лантерно встал, поднял руку и закричал. «Ребята, по моей команде в колонну по дому за мной. Готовы? Столовую шагом марш. Раз-два, раз-два». И месье Лантерно зашагал в столовую, но тут же вышел оттуда не очень-то довольный. «Ну?» — спросил он. «Почему вы не пошли за мной?» «Потому что мы...» — сказал Мамер, ужасный дурак. «Хотим пойти поиграть на пляж». «Нет, нет», — возразил месье интерно «Только сумасшедшему захочется мокнуть на пляже под дождем. Пойдемте со мной, и всем будет гораздо веселее, чем на пляже. Вот увидите, вы потом будете просто мечтать, чтобы дождь шел все время». И месье интерно громко засмеялся. «Пойдем», — спросил я Ирне. «Ладно», — ответил Ирне, и мы пошли за остальными. В столовую месье Лантерно отодвинул столы и стулья и объявил, что сейчас мы будем играть в жмурки. «Кто водит?» спросил месье Лантерно, и мы ему ответили, что водить будет он. Месье Лантерно согласился и попросил завязать ему глаза носовым платком, но когда увидел наши платки, то решил, что лучше завяжет глаза своим. После этого он выставил руки вперед и стал кричать. у, -у, -у я вас сейчас поймаю! Я вас поймаю! у, -у, -у. и все время громко хохотал. Лично я здорово играю в шашки, поэтому, когда Блесс похвастался, что может кого хочешь обыграть в шашки, потому что он настоящий чемпион, мне было просто смешно его слушать. Блезу не понравилось, что я смеюсь, и он сказал, что мы еще посмотрим, кто над кем посмеется. И мы пошли в гостиную, чтобы попросить у хозяина шашки, а все остальные пошли вместе с нами, чтобы посмотреть, кто выиграет. Но хозяин гостиницы не захотел давать нам шашки. Он сказал, что это игра для взрослых и что мы их все растеряем. Мы как раз обсуждали этот вопрос, когда сзади раздался громкий голос. «Мы не договаривались выходить из столовой». Это был месье Лантерно, который пришел нас искать и тут же нашел, потому что повязки на глазах у него уже не было. Он был весь красный, и его голос немного дрожал, как у папы, когда он однажды увидел, что я пускаю мыльные пузыри из его новой трубки. «Ну, хорошо», — сказал месье Лантерно. «Раз ваши родители отправились вздремнуть...» «Мы останемся в гостиной отлично проведем время». «Я знаю одну замечательную игру. Все берем бумагу и карандаши, я называю букву, и надо на эту букву написать пять стран, пять животных и пять городов. А кто проиграет, тому назначается штраф». Месье Лантерно пошел за бумагой и карандашами. «А мы пока отправились в столовую играть в автобус, который сделали из стульев Когда месье Лантерно вернулся за нами, мне показалось, что он немного рассержен». «Гостиную все», — велел он. «Хорошо, начнем с буквы А. За работу!» И он начал что-то ужасно быстро писать. «У меня карандаш сломался. Это нечестно», — пожаловался Фруктюе. А Фруктюе закричал, «Месье, ком списывает!» «Неправда, подлый врун!» — ответил ком, и Фабрис дал ему оплеуху. Ком слегка удивился, а потом начал пинать Фабриса ногами. А Фруктюе решил отнять у меня карандаш как раз в тот момент, когда я собирался написать «Австрия». Но я врезала ему кулаком по носу. Вдруг Тюя закрыл глаза и стал лупить всех подряд, и Ирене тоже досталось, и тут Мамер крикнул: "Эй, ребята, а Аньера-то страна?" Мы все здорово шумели, это было классно, как на перемене, когда вдруг бац, на пол упала пепельница. Тут прибежал хозяин гостиницы и начал кричать и ругать нас. Наши папа и мама тоже прибежали в гостиную и стали ссориться с нами и с хозяином гостиницы, а Мисел Интерно ушел». Его нашла мадам Лантерно вечером, когда пора было ужинать. Кажется, месье Лантерно всю вторую половину дня мог под дождем сидеть на пляже. Но месье Лантерно и в самом деле душа общества, потому что папа, увидев, как месье Лантерно возвращается в гостиницу, так смеялся, что даже не мог есть. А ведь среду вечером у нас бывает рыбный суп. Из гостиницы Бори ваш, если встать на край ванны и постараться не поскользнуться, открывается вид на море. Если не поскользнешься, хорошая погода прекрасно виден, Таинственный остров Волн, на котором, как написано в проспекте туристического агентства, чуть было не заточили железную маску. Туда можно съездить на экскурсию, осмотреть темницу, в которой он мог бы сидеть, и купить в киоске сувениры.